Глава 13 Как-то незаметно я снова оказалась в постели нашей каюты. Разумеется, не одна. А утро принесло разочарование. Я замерзла. Эльма не была рядом и меня знобила. «Да что же это такое? Мужчина не должен постоянно сидеть возле юбки и греть меня. Наверняка у него куча обязанностей. Он наследник правителей. Это предполагает вовсе не праздное в р е м я п р е п р о в о ж д е н и я Разозлившись на себя, пошла в санузел. Приняла водные процедуры. Вытащила свой п о т р ё п а н н ы й комбинезон, облачилась у него и отправилась на поиски спортивного зала. Помнится, когда-то доктор показывал его мне. Кстати, и бассейн тоже надо найти. Вскоре столкнулась с Ричем. Парень взглянул на меня своими голубыми сияющими глазами, низко поклонился, поприветствовав. «Вам помочь, Урила Силада, Силан Ларух?» «О, меня теперь так называют?» «Ну да, все правильно. Я же типа жены или жена». «Рич, я не помню, где находится спортзал». Совладав с эмоциями, сказала парню. «Я провожу. А какой именно нужен? У вас их несколько? Большой и малый. В большом сейчас тренируется Ур-Эльм. Рич, а можно потихоньку посмотреть на него так, чтобы не отвлекать? Мне же любопытно». «Конечно, Уреласи». Он не сдержал улыбку. «Вам всё можно». «Ой, напрасно мне все разрешают! Я же пользоваться начну без зазрения совести!» Рич продвел меня к дверям, прижал палец к губам и заговорщицким видом и нажал на панель. Дверь отъехала в сторону почти бесшумно. Парень заблокировал ее ногой и кивнул мне. Я тихонько заглянула и едва не вскрикнула. Мой о р л е а н и ц дрался сразу с двумя арахнами. Рич схватил меня за руки и отодвинул к стене, одновременно нажимая на панель, которая закрывала двери. «Уреласи, это фантомы!» Сказал, пока я пыталась протолкнуть воздух в легкие. «Уреласи, Лайда, вы слышите меня?» Я сделала над собой усилие. Все-таки вдохнула. Сфокусировала взгляд на парня. «Да, я понимаю, просто дышала я еще с трудом». Стерла испарину со лба. Оказывается, руки у меня дрожали. Сжала их кулаки, пытаясь успокоиться. я р е ч ь ты не говори ничего, э л ь м у Где, говоришь, другой зал?» Сделав несколько глубоких вздохов, спросила. Парень выдохнул с облегчением и указал направление, по-прежнему с тревогой глядя на меня. «Не переживай, я обязательно справлюсь». Попыталась его успокоить. когда входили в зал. «Ты мне покажешь, что тут есть?» «Конечно, урел Аси». Парень указал мне на панель управления, довольно большую. Она давала возможность создать фантом для спарринга из тех, что были в базе, начиная от разумных и условно разумных живых существ до роботов. Кроме того, здесь было много симуляторов транспортов, на которых можно было отрабатывать навыки вождения. р е ч ь подробно объяснил, как пользоваться всей этой панелью. Замечательно, всё это мне здорово пригодится. Но сейчас нужно было восстановить свою физическую форму. Для этого здесь находилось несколько много функциональных тренажёров. Что ж, начнём с беговой дорожки. Едва я разобралась, как пользоваться тренажёрами, кивнула парню, отпуская его. Не хотелось как-то позориться перед Ирлеанцем. Стоит ли говорить о том, что через час я с трудом слезла с очередного тренажёра? До силовых я не дошла. Руки и ноги дрожали от усталости, а комбинезон был мокрым насквозь. И всё же я была довольна. Отдышавшись, повернулась к двери и застыла. У входа стоял Эльм, сложив руки на груди и наблюдал за мной. Заставив себя собраться, выпрямилась И подошла к Орлеанцу. И давно ты это позорище наблюдаешь? Не очень. Он улыбнулся и притянул меня к себе. Хочешь, я помогу тренироваться? Хочу. Позже. Уткнулась ему в грудь. А сейчас я хочу поплавать. Здесь же есть бассейн. Поплавать? В голосе зазвучало удивление. Ты умеешь? Умею. Хочешь, покажу? Я подняла лицо и улыбнулась. Плавала я очень хорошо и любила это дело. А еще я любила нырять и могла провести под водой до трех с половиной минут. Эльм легко чмокнул меня в губы и подтолкнул к выходу. Оказавшись у бассейна, я принялась раздеваться, оставшись только в нижнем белье. Уточнив глубину бассейна, нырнула. Рыбкой проплыла у самого дна и вынырнула почти на середине. К моему удивлению, Эльм не последовал за мной. Чего это он? Ну, ладно, нет, так нет. Я проплыла кролем несколько кругов, снова посмотрела на него. Орлеанец стоял там же, наблюдая за мной. Подплыла к нему. Эльм, освежиться не хочешь? Малышка. Он сел на к о р т о ч к и у самого бортика и с восхищением смотрел на меня. Орлеанцы не очень любят воду. «Но вы же принимаете душ, и потом такой шикарный бассейн!» Я была удивлена. «Это скорее необходимость. Мы посещаем другие планеты и должны уметь вещи, которые нам не нравятся». Я лукаво прищурилась. «Не нравится, значит». Губы растянулись предвкушающие улыбки. Быстро избавившись от белья, положила его на край бассейна. Кинула призывный взгляд. Вытащила шпильки из волос и нырнула. Несколько раз под водой крутнулась вокруг себя и услышала, как рядом у ш ё л под воду орлеанец. Меня поймали сильные руки и увлекли к поверхности, чтобы прижать к стенке. Маленькая хулиганка прошептал прямо в губы, чтобы в следующее мгновение накрыть их своими. После того, как мир снова взорвался красками, о не сразу поняла, что случилось. По-прежнему была укутана коконом его амек. Но все-таки было еще что-то. Я, ничего не понимая, посмотрела в шальные пьяные глаза Эльма. «Что происходит?» Прошептала, не спеша выпутываться из объятий мужчины. «Посмотри». Кивнул он на воду. Я перевела взгляд ему за спину. Гигантские аммиобы лениво колыхались на поверхности воды. «Они стали огромными!» — прошептала, прижимаясь к груди Эльма. «Жаль, что ты не можешь видеть энергетические потоки!» Он усмехнулся и убрал от лица мокрую прядку. «Теперь я тоже люблю воду!» Комбинезон пришлось одеть прямо на голое тело. Не рассекать же по кораблю в неглиже!» Хорошо хоть полотенца нашлись в этом помещении, вскрытой за панелью ниши, сложенной аккуратной стопочкой. Оказалось, что посещение бассейна входит в обязательную программу тренировок орлеанцев, как раз из-за их патологической нелюбви к большому количеству воды. У них на планете нет морей и океанов, только озера и реки в большинстве своем небольшие и неглубокие. «Научишь меня двигаться под водой так же спокойно и грациозно, как ты?» — спросил Эльм, стягивая с моей головы полотенце уже в каюте. «Конечно, если ты научишь меня сражаться с арахнами так же легко, как ты». Я попыталась улыбнуться, но улыбка получилась грустной. Перед глазами стояла картина, которую я увидела несколько часов назад. Что случилось? Мой подбородок мягко подняли, чтобы заглянуть в глаза». Просто я помолчала, собралась с духом. Я увидела тебя в спортзале с арахнами. Хорошо, что рядом был Рич, я и Дване. Это были фантомы маленькие. Эльмс с сочувствием смотрел на меня. Умом я понимаю. Смахнула выступившие слезы. Мне надо справиться с этим страхом. Понимаешь, если придется столкнуться с арахнами... Я же просто умру на месте от страха. Да что со мной в самом деле? Я злилась на себя за свой безотчетный страх и на этих чертовых х арахнов. Я помогу тебе, Малиша, моя маленькая, отчаянная звездочка. Успокойся. Я не позволю страху отравлять твое существование. Эльм сдержал свое слово. На следующий день после памятного разговора он провел меня в тот спортзал, где тренировался сам. После полагающейся разминки оставил в центре площадки, предназначенной для боев с фантомами. Одел т черный браслет, способный в о с п р о и з в о д и т ь фантомное оружие. Объяснил, что именно я должна с ним делать, чтобы она оказалась у меня в руке. Заставил несколько раз сменить разные виды бластеров и холодного оружия. Рассказывал, что из всего этого больше подходит для введения боя с фантомами арахнов. В разговоре Он именно напирал на слово «фантом». Я все понимала и была благодарна ему. Когда я освоилась браслетом, он предложил выбрать оружие по моему усмотрению и отошел к панели управления. Передо мной вырос фантом Арахна. Сердце сжалось комок. Но я же не истеричка какая. Я обязательно справлюсь. Арахн не двигался. И я застыла, пытаясь совладать со своими эмоциями. Эльм не подходил. Все правильно. Это была моя битва с монстром, а главное с собой. Удобнее перехватив длинный клинок, я сделала шаг пауку. Не знаю, почему выбрала именно это оружие. Может потому, что все-таки осознавала, что это не настоящий монстр. И что он не причинит мне особого вреда. Следующий шаг дался легче. Фантом стоял не шевелясь, но после третьего шага он переступил своими членистыми ногами. Я вздрогнула. Ну что, тянуть х о т а за хвост? Меня не этому учили в академии. Прыжок вперед с одновременным выпадом, и одна из ног монстра отвалилась. Но теперь и он не стоял. Очень быстрое движение, и я оказалась на полу. Скочила на ноги, отпрыгнула, перекувыркнувшись, уходя от второго удара членистой ноги. Потом обманный маневр в прыжке отсекла его хобот, так удачно оказавшийся в д о с я г а е м о с т и моего клинка. Однако от следующего маневра Арахна мне не удалось увернуться. Резкий укол в живот, и я согнулась пополам от острой боли. Фантом исчез, а меня за плечи уже поддерживал Элим. «Малышка, ты молодец!» Не ожидал, что сможет драться сегодня. Если бы это был реальный противник, вряд ли бы мне удалось пережить и первую секунду. Усмехнулась, восстанавливая дыхание. Как их вообще можно победить? Они такие быстрые. Показать? Мужчина взглянул в глаза. Я утвердительно кивнула. Он устроил меня в кресле довольно далеко от площадки. Скинул рубаху, активировал браслеты на обеих руках, в которых появились такие же клинки, каким только что сражалась я. Взглянул на меня, улыбнулся. А в следующее мгновение слева и справа от него выросло два арахна. Они не стояли и не ждали, как мой. Едва появившись, напали сразу оба. Я вскочила, сжимая кулаки, но орлеанец ушел из-под удара. Дальше... Вы видели когда-нибудь танец с саблями? Как быстро мелькают клинки в руках у артистов. Этот танец был танцем со смертью. Невероятные выпады, прыжки, развороты, и я не успевала следить за движениями мужчины. Настолько они были сильны и быстры. Один из монстров упал, когда клинок Орлеанца рассек красное тело паука. Но в этот момент второй нанес удар в бок мужчины. Я шумно вдохнула, однако Эльм как будто не заметил удара. Его движения не стали медленнее. Через несколько минут второй а р а х н упал, лишившись всех ног, и был повержен. Мужчина утер под солба, и на меня взглянулись синие глаза. Встал, подошел, приобнял, взглядываясь. — У тебя так сильно стучит сердце! — мазнул взглядом над моей головой. Но это уже не страх. «Нет, я провела по отчетливо видимой красной черте на боку о р л е а н ц а Тебе больно?» «Уже нет, малышка». Усмехнулся. «Этот разряд болезнен только в первые несколько секунд. Ты же уже поняла». «Теперь твоя очередь учить меня», — улыбнулся. И мы направились в бассейн. Эльм был замечательный ученик. Он все хватал буквально на лету. Плавал и так неплохо, поэтому ему не составляло труда освоить и ныряние, и задержку дыхания на глубине. А после моих поощрений бассейн вообще стал его любимым местом для занятий. Следующие дни до точки выхода из черного коридора мы заняли тренировками и изучением корабля, включая катера, стоявшие в ангаре на нижней палубе. Те дни, что мы провели в черном коридоре, Пролетели стремительно, хоть я и научилась многому и уже не вздрагивала от вида арахнов, казалось, что еще не готова ко встрече со своими кровными врагами.